Тут на кухне света загремело какими-то кастрюлями. Мы с цигейкой сорвались с места и помчались туда. Все-таки мы, животные, очень умные. В отличие от этих тупоголовых людей, между прочим. Вот мы только звук кастрюль услышали, через секунду уже сидели перед своими мисками. А этот дурачок Андрей еще минут 15 чухался перед тем, как кушать идти. Вот его и накормили последним. А он еще обижается». «Пускай на себя и обижается». За обедом царило напряженное молчание. Только цигейка чавкала, как стадо ежей, потому что ей все эти психологические тонкости были до фонаря. Зато я аккуратно покушал, быстренько залез к Свете на коленки и заурчал, демонстрируя верноподданнические чувства. «Сегодня предстоял большой бой, и мне надо было заручиться союзникам». От Андрея толку всегда было мало, можно было и не стараться. Тем более, что этот фрукт с самого начала обеда изображал из себя Дульсинею Табоссскую, по ошибке трахнутую Дон Кихотом в темном коридоре. Он заявился на кухню через 15 минут после приема пищи, с видом голодающей учительницы сел на краешек стула и заявил, что у него нет аппетита. Правда, обычно после таких заявлений Света начинала вокруг него виться как голубь мира вокруг пушек. Однако сейчас она явно сильно разозлилась, поэтому на Андрюшина заявление не обратила ни малейшего внимания. Его только суровым тоном спросили, будет ли он суп. Андрей задумался. В более мягкой психологической обстановке он, конечно, тут же бы заявил, что суп не будет ни за что на свете, после чего Светлана стала бы нервничать, носиться по всей кухне и предполагать у любимого мужа всякие жуткие болезни. Но сейчас было понятно, что хочет он суп, не хочет он суп, этот факт никакой роли в сегодняшнем спектакле не играет». Поэтому Андрей с лицом великомученика сказал, что немножко супцу он все-таки съест. Чтобы, так сказать, поддержать слабеющие силы. При этом в левом глазу у него показалась слеза. Но света сегодня была тверда, как кремень. Немножко супцу? Пожалуйста. И перед Андреем была поставлена малюсенькая салатная мисочка с супом. «Это еще что такое?» – возмутился Андрей, в мгновение ока растеряв весь свой болезненный вид. «Немножечко супца!» – невозмутимо ответила Светлана. «Ты просил немножечко супца. Я тебе налила немножечко супца. Шашлыком клянусь, это совсем чуть-чуть супца. Самую малость. Кто скажет, что это много супца, пусть первый ведет меня выписывать очки». «Слушай, мне не нравится твое настроение все последнее время», — сказал Андрей и стал хлебать суп, одновременно впившись зубами в здоровенный кусок хлеба. «Я вуваю вам вужно верьевну пововить», — сообщил он с набитым ртом. «Последняя фраза от меня скрыта в тумане супа», — сказала Света. «Поговорить, говорю, нам нужно», — объяснил Андрей. «Ну, говори». «Мне не нравится твое поведение», — сообщил Андрей. «У нас всю жизнь были вполне нормальные взаимоотношения, а как переехали на новую квартиру, ты стала просто мегера какая-то. Пилишь меня, выступаешь, мужа не уважаешь, прямо совсем другая девушка, честное слово. Куда девалась прежняя Светка, моя боевая подруга?» «Да нет, — ответила Света, — я просто перестала терпеть твои безобразные выходки. Понимаешь, когда женщина становится хозяйкой собственного дома, ее уже перестают устраивать грязные носки, лежащие на шкафу, дискеты, валяющиеся в стиральной машине, два ящика пива в холодильнике, из-за которых туда уже ничего не помещается, вечно включенный компьютер в спальне. Свет, Свет, остановись!» Попытался ее урезонить Андрей. «Твои чертовы железки в постельном белье, постоянное кошачье визжание модема «Свет, при тут модем Все еще пытался ее остановить Андрей. «У нас кот в доме живет!» «Наш кот!» — прокричала Света. «Не визжит! У нас только твой модем визжит!» И она, утомившись, замолчала. «Все?» — спокойно спросил Андрей. «Пар выпустила?» «Выпустила!» — ответила она. «Этот твой чертов компьютер и визжащий модем нам деньги зарабатывают», стал объяснять Андрей. «Черта с два!» – парировала Света. «Программами ты деньги зарабатываешь, а этой дурацкой почтой ты ни черта не зарабатываешь». И она возмущенно топнула ногой так, что я, задумавшись, слетел с ее коленей. «Мне, между прочим, — возмутился Андрей, — отдых требуется. Я тебе не вьючное животное, чтобы пахать с утра до ночи, прерываясь только на выполнение супружеских обязанностей. Не льсти себе, — заявила Света. Я уж и забыла, когда ты их выполнял». «Что? Что слышал? Вот так, значит, как слышал?» Тут Андрей не выдержал, схватил плошку из-под супа и со страшной силой запустил ее в стену. Плошка разлетелась с жутким грохотом, и цигейка, которая продолжала что-то там жевать из своей миски, перепугалась и стала прыгать по кухне и лаять. «Я от греха подальше смылся в нашу комнату и там залег». «Да, чего-то у них не то происходит». Раньше, когда у Андрея был отдельный кабинет, ребята жили достаточно дружно. Видать, это одна комната на них так действует. Жизненные интересы пересекаются и вступают в конфликт. Нам с цигейкой, конечно, все эти скандалы только на руку, потому что каждая скандальная сторона будет пытаться переманить нас на свою сторону, закармливая всякими вкусностями. Но с другой стороны, если честно, не переношу все эти крики-вопли. Это цигейки, как правило, на все наплевать. «Исключительно крепкая нервная система, а у меня нервная организация тонкая. Я после каждого скандала минут пять ничего в себя запихнуть не могу. Прям горло сжимает. Так что надо будет все-таки их как-то глобально помирить». В этот момент в дверь просунулась голова цигейки. «Как дела на фронтах?» – спросил я. «Аф, плачет?» Но ну, это совсем уже безобразие», – возмутился я. Значит, дальнейший сценарий не в нашу пользу. Сейчас она будет долго плакать, а Андрей станет шляться по квартире туда-сюда, пиная стены. Затем он пойдет мириться, и они долго и нудно будут выяснять отношения. До самого ужина. «Аф!» — возмущенно сказала Цегейка. «Ели даже позже. Подлил масло в огонь я». И все это время им будет не до нас. И все это время тут я закатил глаза к потолку. Мы с тобой, два несчастных животных, будем голодать. А эти негодяи сначала два часа будут трепаться на кухне, затем пойдут в спальню и будут там мириться, включив громкую музыку, от которой у меня расшатывается вся нервная система. «Кстати, ты не знаешь, — спросил я ее, — почему у них такая странная манера включать музыку в момент занятия любовью?» «Да еще и так громко. Какой-то странный вид стимуляции. Неужели они без нее вообще ничего сделать не могут?» «А у нас котов без проблем». «Аф!» — ехидно заметила цигейка. Песни и орём объяснил я этой дуре до совершения полового акта, а не во время. А эти до акта ругаются полдня, а затем врубают свою идиотскую музыку». «Интересно, кто-нибудь из ученых вообще объяснил этот загадочный факт? Животных-то исследовать они мастера, а вот самих себя они пробовали исследовать». В этот момент раздался громкий и требовательный звонок в дверь. «Внимание всем постам!» — сказал я со значением в голосе. «Тетя Соня явилась!» «Слышь, Цегейка, а у нас водные то изменились?» «Этих дурачков как-то мирить надо, а то они со своими раздорами совсем забудут нас кормить. И два гордых, но красивых животных, это я про себя, погибнут тут смертью храбрых в пыли. Может, дать им все-таки эту комнату разобрать, как ты думаешь?» Аф сказала Цегейка, — «да ну тебя, отмахнулся я, никогда ничего хорошего сказать не можешь. Ладно, там будет видно. Сориентируемся по ситуации». «Пойдем на тетю Соню смотреть. Видать, тот еще фрукт. Ты, главные мои команды слушай. Я как зевну, ты сразу ей в ногу впивайся». «Ав!» — сказал цигейка. «Молодца!» — ответил я. «Хвалю! Вечером стребую тебе дополнительную порцию». И мы отправились в коридор, куда уже вышли Света с Андреем. «На пороге стояла тётя Соня». Далее следует поставить крайне многозначительную паузу, но я не знаю, как ее изобразить, кроме как обычным многоточием. Что интересно, эта клюшка выглядела именно так, как я ее себе и представлял по голосу в телефоне. Сухопарая тетка в возрасте пятой степени стервозности, одетая в строгое черное платье. На голове ее красовалась совершенно жуткая черная шляпа с какими-то розочками, причем не с двумя-тремя розочками, как бы для антуражу, а с целой клумбой. — Вот и я, — сказала тетя Соня прокуренным басом, который в гулком коридоре зазвучал, как Ирехонская труба. — Здравствуйте, тетя Соня! — Андрей сделал вид, что обрадовался. «Мы поняли, что это вы!» — сухо поприветствовал ее Света, и Андрей пихнул ее локтем в бок, мол, будь повежливее. «Да», — молвила тетя Соня, величественно вступив в коридор. «Ав!» — сказала цигейка, не дожидаясь моей команды. Тетя Соня посмотрела на нее, как египетский сфинкс на гида-переводчика. «Что это?» — спросила она у ребят ледяным тоном. «Это цигейка», — объяснила Света. Уши не знала, что сейчас в моде пальто с ножками», — сказала тетя Соня. Типа пошутила. «Ничего себе шуточки! Я так озверел, что готов был тут же впиться в нее зубами и рвать, рвать, рвать ее идиотскую шляпу с розочками. Однако почел за лучшее пока повременить. Надо было поглядеть, как будут развиваться события». «Это не пальто с ножками», — грубым тоном ответила Света. «Это наша собака. её так зовут». «Вот так всегда бывает», — вздохнула тетя Соня. «Недалекие люди назовут собаку идиотским именем, а ей потом страдай». «Не понимаю», — сказала Света, — «чего вы так испереживались по поводу нашей», — подчеркнула она это слово, — «собаки». «Не вас же цигейкой назвали». «Впрочем, Соня тоже не лучшее имя для девочки. Вас в детском саду не дразнили за Соней?» В этот момент Андрей снова толкнул Свету локтем. Но Свете это все надоело, и она Андрею заехала локтем так, что тот чуть не врезался в стену. «Ах вы, деточка», — холодно сказала тетя Соня, — «похоже, не понимаете, какое благоденствие я вам оказала. Ведь если бы не я, не видать вам этой квартиры, как своих ушей». «Ну, тетя Соня», — вступил в разговор Андрей, — «это, положим, не совсем так». «Стоп», — сказала Света, — «мне уже надоели эти милые семейные сцены. Вы, тетя Соня, приехали за своим барахлишком? Вот и забирайте. У меня уже руки чешутся все отсюда выкинуть». Тетя Соня бросила на Свету презрительный взгляд и поплыла в нашу с цигейкой комнату. Однако торжественного входа в родные пинаты не получилось. «Я, заслушавшись беседой Светы и тети Сони, пропустил момент, когда мадам направилась в комнату, поэтому противная тетка Сонька наступила прямо мне на хвост». «Мне! На хвост! Вот гадина! Мне всегда было интересно, почему людей совершенно не заботят, кому и на что они наступают во время ходьбы». По-моему, вполне естественная вещь. Идешь куда-нибудь, посматривай под ноги, чтобы ненароком не наступить коту на самое интимное место. Так нет же, прут себе как паровоза, ни на что не обращая внимания. Вы когда-нибудь видели, чтобы кот наступил на человека? Никогда такое не происходит, потому что кот всегда смотрит себе под ноги, всегда начеку, не попадется ли ему на пути человек. Кот бережет человека. «Так почему эти негодяи постоянно наступают нам на хвосты, а?» «И главное, что меня всегда возмущало, вместо того, чтобы извиниться, они тут же начинают на нас же орать, дескать, это мы виноваты, что попали под ноги». «Нет, честное слово, мне так и хочется договориться с каким-нибудь слоном, чтобы он человеку наступил на эти, как их, на интимные места». А потом начал орать во все горло. «Да ты что, с ума сошел? Кто тебя просил мне под ноги попадаться? А ну, пшел вон отсюда, тварь такая!» «Вот интересно, как они в этом случае запоют?» Такие мысли проносились у меня в голове, когда тетя Соня орала, как резаная, что я нарочно сунулся ей под ноги. «Нет, точно, она конченая идиотка!» Как будто я весь день только и мечтал о том, что вот придет тетя Соня, я аккуратненько к ней подкрадусь и дождусь, когда она своим острым каблуком наступит на одну из самых нежнейших частей моего тела. «Хвост» — это продолжение позвоночника, между прочим. «Поняла, дура», — орал я, пока эта идиотка орала на меня. Правда, за меня тут же вступилась Света, которая не могла перенести, как обижает ее любимое пушистое животное. Она закричала, что не позволит калечить своих любимцев всяким тетям Соням, которые уже полгода не могут забрать свое барахло. Тетя Соня в ответ заорала, что кот сам ей бросился под ноги, но Света гордо заявила, что ее шашлык на такое не способен. А тут еще цигейка возмутилась тем, как на меня подло и коварно наступили и стала носиться кругами по коридору, издавая свое знаменитое «Аф!». Короче говоря, бедлам поднялся просто кошмарный. Наконец все накричались, наорались, меня подняли с пола и приласкали. После чего тётя Соня вступила в музей барахла имени тети Сони. «Боже мой!» — сказала эта старая клюшка. «Вещи моего детства!» «Странно!» — язвительно сказала Света, опуская меня на пол. «Вероятно, здесь какой-то воздух особый. По-моему, эти вещи должны были полностью разложиться лет двадцать назад». «Впрочем, — сказала она, понюхав воздух, — некоторые из них так и сделали». «Ничего, девочка, ничего», — сказала тетя Соня со значением в голосе. «Когда-нибудь и тебе, молодая хамка, заявит то же самое. Вот тогда ты и запоешь». «Я не имею привычки веками хранить всякое барахло», — ответила Света. «Так что вряд ли со мной произойдет нечто подобное». Но тут тетя Соня в груди вещей увидела какую-то соломенную шляпку, выхватила ее, сняла свою клумбу с розами и стала примерять». — Да, — сказала Света, — в этой шале я с ним повстречалась. — Свет, отправляйся на кухню, — вдруг резко сказал Андрей. — Хватит уже поясничать. И то правда. Тетя Соня, конечно, была не подарок, но Света тоже чего-то раздухарилась не на шутку. Нельзя так. Хочешь сражаться, надо сражаться открыто и честно. Например, в рожу вцепиться или в ботинок написать. — Что? — спросила Света Андрея. — Мне отправляться на кухню? «Именно», — подтвердил он, «можно в ванную, я тебя не ограничиваю, но из этой комнаты тебе сейчас лучше уйти, ты слишком нервничаешь». «Ах так? Именно!» «Ну и пожалуйста!» — крикнула Света, развернулась на каблуках и наступила прямо мне на хвост. «Что тут началось?» Я даже пискнуть не успел, как Света заревела, как пароходная сирена, обвиняя меня во всех смертных грехах. Оказывается, это я виноват, что мне на хвост наступили. Сегодня, — заявила Света, — все против неё. Даже родной муж выгоняет из комнаты, а пушистое домашнее животное специально бросается под ноги, чтобы она об него сломала каблук своих любимых туфель. С этими словами Света убежала. Меня подняли, приласкали, и тетя Соня продолжила свои изыскания.